слушай песню ветра. Такой вещи, как идеальный текст, не существует, как не существует идеального отчаяния. Это сказал мне один писатель, с которым я случайно познакомился в студенчестве. Что это означает на самом деле, я понял значительно позже, а тогда это было неплохим утешением. Идеальных текстов не бывает и все. Тем не менее, как только дело доходило до того, чтобы написать что-нибудь, на меня накатывало отчаяние, потому что круг возможных тем был ограничен. Например, про слона я еще мог что-то написать, а вот про то, как со слоном обращаться, уже вряд ли. Такие дела. Восемь лет передо мной стояла эта дилемма, целых восемь лет, срок немалый. Но пока у ч и ш ь с я чему-то новому стареть не так мучительно. Это если рассуждать абстрактно. С двадцати с небольшим лет я все время стараюсь жить именно так. В ответ бесчетные о п л ю х и непонимание, обман, но в то же время и драгоценный опыт. Приходили какие-то люди, заводили со мной разговоры, с грохотом проносились надо мной как по мосту и больше не возвращались. Я же сидел тихо, даже рта не открывал, и так встретил последний год, который оставался мне до тридцатника. А сейчас думаю, «Ну, д а й к а расскажу. Конечно, это не решит ни одной проблемы. И боюсь после моего рассказа все остается н на своих местах. В конце концов тексты пишутся не для с а м о исцеления, а только ради слабой попытки на этом пути. Однако честно все рассказать чертовски трудно. Чем больше я стараюсь быть честным, тем глубже тонут во мраке нужные слова. Я не собираюсь оправдываться, по крайней мере лучше я пока написать не могу, прибавить нечего. А еще вот что я думаю: вдруг забравшись в будущее на несколько лет или даже десятилетий, я обнаружу, что спасен. Тогда мои слоны вернутся на равнину, и я найду для мира слова красивее нынешних. В сочинении текстов я многому научился у Дерика Хартфельда, можно сказать всему. Сам Хартфилд, к сожалению, был писателем во всех отношениях бесплодным. Если почитаете сами увидите: корявый текст, дурацкие темы, неуклюжий сюжет. Однако, несмотря на все это, он был из тех немногих писателей, которые могли из текста сделать оружие. Современником таким как Хамингуэй или ф и д ж е р л д он. определенно не уступал в боевой выправке. Просто ему х а р т ф е л ь д у до конца дней не удавалось найти противника. Собственно, в этом и состояло его бесплодие. Восемь лет и два месяца он вел эту бесплодную битву, а потом умер. С солнечным воскресным утром в июне 1938 года, держа в правой руке портрет Гитлера, а в левой зонтик. Он прыгнул с крыши Empire State Building, его смерть равно как и жизнь особых разговоров не вызвала. Первая книга Хартфельда попала мне в руки случайно, они не переиздавались. Я заканчивал тогда среднюю школу и страдал от кожной болезни в паху. Книгу мне подарил дядя, а через три года он заболел раком кишечника. Его искромсали вдоль и поперек. Напихали пластиковых трубок во все входы и выходы, он намучился и умер. Когда я в последний раз видел его, он напоминал хитрую обезьянку, коричневую и сморщенную. всего у меня было три дяди. Еще один умер в предместьях Шанхая. Через два дня после окончания войны он наступил на им же закопанную мину. Единственный дядя, оставшийся в живых, стал фокусником и ездит с выступлениями по курортам. Хартфилд так высказался о хорошем тексте. Процесс написания текста есть ничто иное, как подтверждение дистанции между пишущим и его окружением. Не чувства нужны здесь, а линейка. Что плохого, если вам хорошо? 1936 год. Зажав в руке линейку, я начал робко осматриваться. Дело было в год смерти президента Кеннеди. Выходит, прошло уже пятнадцать лет. Целых пятнадцать лет я был занят тем, что выкидывал все и вся. Как из самолета с отказавшим мотором для облегчения веса выбрасывают сначала багаж, потом сиденья, а в конце концов несчастного бортпроводника. Так и я пятнадцать лет выкидывал всякую всячину, но взамен почти ничего не получил. Нет уверенности, что я все делал правильно. Стало легче тогда, но жутко при мысли о том, что останется от меня, когда придется встретить смерть. После кремации, неужели одни косточки? Когда душа темна, видишь только темные сны, а если совсем т е м н ы е то и вовсе никаких. Так говорила моя покойная бабушка. В ночь, когда бабушка умерла, я протянул руку. И тихонько закрыл ей веки. В этом мгновении сон, который она смотрела семьдесят девять лет тихо закончился, как короткий летний дождь, бивший по мостовой. Не осталось ничего. И еще насчет текста. Последний раз. Создание текста для меня процесс мучительный. Бывает за целый месяц ничего путного из себя не выдавить. Еще бывает, что пишешь три дня и три ночи, а написанное потом все истолкуют как-нибудь не так. Но вместе с тем писать текст – э т о штука веселая. Ей гораздо легче придать смысл, чем преодолению жизни. Когда подростком я обратил на это внимание, то так удивился, что целую неделю ходил обалдевший. Казалось, стоит чуть пошевелить мозгами, как весь мир поменяет ценности, время потечет по-другому, все будет, как я захочу. То, что это ловушка, я обнаружил значительно позже. Разделив блокнот л и н е й н а две половины, я выписал в правую все, чего достиг за это время, а в левую все, что потерял, потерял, растоптал, бросил, принес в жертву, предал. До конца перечислить так и не смог. Между нашими попытками что-то осознать и действительным осознанием. лежит глубокая пропасть. Какой бы длинной линейка у нас ни была, эту глубину нам не промерить. Все, что я могу передать на бумаге, не более чем перечень. Никакой не роман, никакая не литература, вообще не искусство. Просто блокнот, разделенный на две о вертикальной чертой. А что до морали? Ну, может, немножко будет и ее. Вот если же вам нужны и с к у с с т в о и литература читайте греков, ведь для того, чтобы родилось истинное искусство, совершенно необходим рабовладельческий строй. У древних греков рабы возделывали поля, готовили пищу и гребли на галерах, а г о р о ж а н е в это время предавались стихосложению и упражнениям в математике под средиземноморским солнцем. И это было искусство. А какой текст может написать человек посреди ночи, роющийся в холодильнике на пустой кухне? Ну, только вот такой может. А это я себе. История началась 8 августа 1970 года и закончилась через 18 дней, то есть 26 августа того же года. Все богатые говнюки! Крыса выкрикнул это мрачно, упираясь локтями в стойку и повернув голову ко мне. Не исключено, что слова предназначались какой-нибудь кофемолке у меня за спиной. Я сидел рядом и специально о р а т ь необходимости не было. о так или иначе, но после вопля Крыса принял довольный вид и снова принялся за пиво. Впрочем, никто вокруг и не слышал, как крыса кричал. Тесное заведение было битком набито посетителями, и все орали точно так же. Зрелище напоминало тонущий пароход. Поразиты, сказал крыса, и тупо помотал головой. Они ведь с волочисами ничего не могут. Как увижу богатую х а р ю так прямо с души в о р о т и т Я кивнул, не отрываясь от стакана со слабым пивом. Крыса замолк и уставился на свои т о щ и е пальцы, поворачивая руки то так, то э т а к будто грел у костра. Я смиренно поднял глаза к потолку, пока он не проведет ревизию всех десяти пальцев одного за другим. Разговора не получится, всегда так. За лето мы с крысой выпили двадцатипятиметровый бассейн пива и покрыли пол Джейс-бара пятисантиметровым слоем арахисовой шелухи. Если бы мы этого не делали, то просто бы не выжили. Такое скучное было лето. Над стойкой Джейс-бара висела гравюра, вся выцветшая от табачного дыма. Когда бывало нечем заняться, я г л а з е л на нее часами, и она не надоедала мне. Изображение на ней подошло бы для теста Роршаха. Я, например, видел двух зеленых обезьян. Они сидели друг напротив друга и перекидывались двумя с д у т ы м и теннисными мячиками. Когда я сказал об этом бармену д ж е ю он внимательно посмотрел на гравюру. и флегматично произнес: обезьяны, только обезьяны. А ты что видишь? допытался я. Левая обезьяна – это ты, а правая – я. Я бросаю тебе пиво, а ты мне деньги. Я допивал пиво под глубоким впечатлением от сказанного. д а ш н и т меня от них, эта крыса, закончил инспекцию своих пальцев и вернулся к разговору. Богатых крыса ругал не в первый раз. Он их и вправду ненавидел. Сам был из семьи далеко не бедной, но стоило ему об этом напомнить, отвечал, я ж е не виноват, что так вышло. Иногда, чаще перебрав п и в о я говорил. Нет, ты виноват. И после чувствовал себя припогано. В словах крысы все же была доля истины. А знаешь, почему я богатых не люблю? В тот вечер крыса решил развить тему. Так далеко этот разговор еще не заходил. Я помотал головой не знаю. А что ж о вообще говоря, богатые совсем... Мозгами не шевелят. Без фонаря линейки они и жоп себе пчесать о не смогут. Вообще говоря, было у крысы излюбленным выражением. Понятно. Эти сволочи, о г л а в н о м не думают, прикидывают столько, что думают. А все почему? Ну, почему? Не надо им это. Конечно, чтобы стать богатым, голова немножко нужна. А чтобы им оставаться уже нет. Это как спутник, ему тоже бензина не надо, з н а я себя, крутись. А я не такой, и ты тоже не такой. Нам, чтобы жить, надо обо всем думать, от завтрашней погоды и до размера затычки в ванной, правильно? Ага. Ну вот. Сказав все, что хотел, Крыса достал из кармана салфетку. и со скучающим видом прочистил нос. Я никогда не мог понять, где он серьезен, а где нет. Но ведь в конце концов все умрут. Закинул я удочку. Само собой, все когда-нибудь умрут, но до этого надо еще полсотни лет жить. А жить пятьдесят лет, думая... Это, вообще говоря, гораздо утомительнее, чем жить пять тысяч лет ни о чем не думая. Правильно? А ведь правильно. Я познакомился с Крысой три года назад весной, когда мы поступили в университет. Оба сильно напились и уже не вспомнить по какому поводу. В пятом часу утра оказались в его черном шестисотом Фиате. Наверное, захотели кого-нибудь навестить. Так или иначе, мы были пьяны в дым. В добавок стрелка спидометра показывала восемьдесят. Нас спасла только улыбка фортуны, снеся парковую ограду, пропахав клумбу рододендронов и со всего размаху въехав в каменный столб, мы не заработали ни ушиба. Придя в себя, я вышиб ногой поломанную дверь и вылез наружу. Крышка капота отлетела метров на десять и приземлилась у клетки с обезьянами, а передок Фиата вогнулся точно по форме столба. Грубо разбуженные обезьяны страшно не гадали. Крыса сидел, вцепившись обеими руками в руль и согнувшись пополам, но не потому, что повредил себе что-то, а потому, что блевал с ъ е д е н н ы й частом назад пиццей на приборную доску. Я забрался на крышу и через люк заглянул внутрь. «Ну, ты как? Да ничего. Малость перепил только. Блюю. Вылезти можешь? Если вытащишь. Крыса заглушил двигатель, взял с приборной доски пачку сигарет и сунул ее в карман. Потом схватился за мою руку и медленно выбрался наружу, сидя на крыше Фиата и глядя на начинавшее белеть небо. Мы выкурили по несколько сигарет. Мне почему-то вспомнился фильм про танкистов с Ричардом Бёртоном в главной роли. Уж не знаю, о чем думал крыса. Да, сказал он минут через пять. Повезло нам с тобой. Ты подумай, н е царапины. Разве такое бывает? И не говори, ответил я. Только машин-то, наверное, кранты. Да бог с ней, машину можно новую купить. Везение не купишь. Я с удивлением посмотрел на него. Ты что, богатый? Похож, да. Так это ж хорошо. Крыса не ответил, только недовольно потряс головой и повторил: а все-таки нам с тобой повезло. э т о точно. Затоптав сигарету, крыса щелчком пальца забросил окурок в клетку к обезьянам. Слушай, сказал он, может нам с тобой объединиться в команду? Мы за что не возьмемся? Все так славно получается. А с ч е г о начнем? Давай пиво пить. В автомате неподалеку мы купили с полдюжины банок и побрели к морскому берегу, растянувшись на пляже, все выпили и стали смотреть на море. Погода была замечательная. Заве меня крыса, сказал он. Почему, крыса? удивился я. Уже не помню. Давно п р и л е п и л о с ь Сначала жутко не нравилось, а теперь нормально. К всему привыкаешь. Мы побросали пустые банки в море, прислонились к волнорезу и часок вздремнули. С головой накрывшись пальто, проснувшись, я почувствовал, как по всему телу разливается какая-то непонятная жизненная сила. Чудесное ощущение. Сто километров могу пробежать, сказал я крысе. ч у я тоже, сказал крыса. На самом же деле нам предстояло выплачивать муниципалитету деньги за ремонт в парке рассрочкой на три года. И с процентами. К моему удивлению, Крыса ничего не читал. Никогда не видел, чтобы он читал печатный текст, кроме спортивных газет и рекламных листков. Когда я убивая время брался за какую-нибудь книжку, он с любопытством в нее заглядывал, прямо таки муха и з у ч а ю щ а я мухобойку. т зачем ты книжки читаешь? А зачем ты пиво пьешь? Мы закусывали маринованной ставридой и овощным салатом, отвечая вопросам на вопрос. Я даже не глядел в сторону крысы. Он задумался и минут через пять произнес: "В пиве что хорошо? Оно все в мочу уходит без остатка. Как в сухую выиграл у кого-нибудь?" Он сказал это и посмотрел, как я жую. А зачем ты книжки читаешь? Я проглотил последний кусок ставриды, запил пивом и убрал тарелку. Рядом лежал недочитанный том «Воспитание чувств». Я взял его и пальцами пробежался по обрезу страниц. Затем, что ф л а б е р уже помер. А живых не читаешь? живых читать никакого проку. Почему? Потому что мертвым почти все можно простить. Я повернулся к переносному телевизору на стойке, там исполняли дорогу шестьдесят шесть. Крыс опять задумался. А живым что? Нельзя почти все простить. Живым? Я об этом как-то всерьез не думал. Ну, если они тебя совсем в угол загонят, как их тогда простишь? Не простишь ведь, наверное. Подошел Джейк, поставил перед нами еще по бутылке пива. А что будешь делать, если не простишь? у т к н у с ь в подушку и усну. Крыса в растерянности к а ч н у л головой. Странно. Как-то я не очень понимаю. Я налил ему п и в о Он съежился и задумался. Потом заговорил: "Последний раз я книжку читал прошлым летом. Не помню, ни названия, ни автора. Зачем читал тоже не помню. Какой-то роман. А написала женщина. г е р о и н я тоже женщина. з н а м е н и т ы й модельер. Это в о з р а с т около тридцати." Ну, короче, она убедила себя, что больна неизлечимой болезнью. Что за болезнь? Не помню. Рак, наверное. Какие еще бывают неизлечимые? Ну, в общем, она едет на морской курорт и там мастурбирует всю дорогу в ванне, в лесу, в постели, в море, короче, везде. И в море, угу. представляешь? о х о т а им про это писать, будто больше н е о чем. Да уж. Ну такие книжки я извиняюсь. Меня от них блевать тянет. Я кивнул. Я бы на ее месте совсем другой роман написал. Ну какой, например? Крыса повозил пальцем по краю кружки. Ну, допустим такой. Я сажусь на теплоход, а он посреди тихого океана тонет. Я охватаюсь за спасательный круг и абсолютно один болтаюсь в ночном океане, глядя на звезды. Прекрасная тихая ночь, и вдруг откуда-то ко мне подплывает молодая женщина, тоже на спасательном круге. Женщина т хорошая, ну естественно. Я отхлебнул п и в о и покачал головой. Да дурь какая-то. Нет, ты дальше слушай. Значит, мы с ней вместе болтаемся в океане и разговариваем о жизни. Откуда мы и куда? Какие у нас увлечения? С кем мы раньше спали? Что по телевизору смотрели? Какие вчера сны видели? Ну и так далее. А потом пиво пьем. Погоди, откуда п в о т Крыса немного подумал. о н о тоже там плавало в банках на теплоходе столовой было и оно оттуда высыпалось и еще сардины в масле нормально по-моему и тут начинает с в е т а т ь что делать будем спрашивает она меня я говорит хочу сплавать туда где наверняка есть остров а я ей говорю Острова-то может никакого и нет. Лучше уж здесь плавать, да пива пить. А там глядишь и самолет прилетит спасательный. Но она меня не слушает и уплывает одна. к р ы с а вздохнул и выпил пива. Женщина через два дня и две ночи добирается до своего острова. А меня похмельного спасает самолет, и через несколько лет мы с ней случайно встречаемся в маленьком баре на краю города. И опять пьете пиво, да? Все грустная история, правда? Грустнее некуда. В романе "Крысы" я бы отметил два положительных момента: во-первых, там нет сцен секса. А во-вторых, никто не умер. н и к ч е м у заставлять людей умирать или спать с женщинами. Они этим заняты и без того. Такая порода. Ты думаешь, я была неправа? – спросила она. Крыса отхлебнул п и в о и медленно покачал головой. Ну, Вообще говоря, все неправы. Почему ты так думаешь? Крыса хмыкнул и облизнул верхнюю губу. Ответа не было. У меня чуть руки не отвалились, пока я доплыла до этого острова. Думала умру, до того худо было. И одна мысль свербила, что если ты прав, а я нет, почему я мучиться должна, а ты там болтаешься в воде и в ус не дуешь? Он рассмеялся и страдальчески опустил взгляд. Крыса потерянно и б е с ц е л ь н о шарил у себя в карманах. Первый раз за три года ему жутко хотелось курить. Ты желала моей смерти? Ну как, немножко? Точно немножко. Я не помню. Оба замолчали. к р ы с е захотелось что-нибудь сказать. Знаешь что? Люди не рождаются одинаковыми. Кто сказал? Джон Кеннеди.